Эпизод четвертый. в о л ч ь стая. Один. Первый полет среди звезд в большом огорчении Георга не оставил его душе каких-то ярких впечатлений. Скорее даже наоборот. Скука. Вот и все, что оставил в памяти этот рейс. Пассажиров никуда не пускали, разве что только в столовый и смотровой зал. Но смотреть там тоже особо было не на что, разве что только на с и р е н е в й туман с белыми прожилками гиберпростанства, р освещаемый изнутри яркими пятнами, там, где в привычной реальности находилась звезда. Но этот туман быстро надоел. Во время промежуточных остановок корабль к планетам не подходил, и посмотреть на другие миры даже с орбиты тоже не получалось. С экипажем пассажиры не общались, осталось только развлекаться различными играми до просмотра о кинофильмов. Куда мы летим, п о и н е с а л с я еще в самом начале пути Волков у полковника Крея. Я имею в виду, где мы будем проходить службу. Этот вопрос с командованием еще пока не решен. Могу только предположить, что в горячей точке с интенсивными боевыми действиями вас не пошлют. По крайней мере сразу. У вас для этого все же недостаточно опыта. Твою роту отправят куда-нибудь в места попроще. Я так полагаю, либо на Тарту, либо на Селион. Эти миры присоединились к конфедерации пять и шесть лет назад соответственно, и до недавнего времени считались спокойными. То есть наших роботизированных подразделений там в настоящий момент нет. только небольшое количество общевойсковых соединений. н а враждебные силы накаляют настроение среди населения против нас, и ваше появление остудит горячие головы. Мы станем чем-то вроде пугала. — Да, — кинул полковник, — или ты рвешься в настоящий бой? Георг замялся. В последнее время его все чаще одаряли сомнения на этот счет. Лично своей головой он готов рискнуть хоть сейчас, но что касается его сопланетников, что пошли с ним, — Ничего, — продолжил Крей, — и до этого дойдет. Как говорится, всему свое время. А пока ловите момент. О такой лафье, что подвернулось вам, мечтают многие. Курорт, а не служба. — Ясно. За три промежуточных остановки до конца пути волчьей стаи с корабля сошел полковник Крей с трофейными пиратскими роботами. И это была первая возможность увидеть чужой мир. Он разительно отличался от бело-серой скалии, которую они покинули. Этот мир был зелено-голубым. — Ну вот и все, майор. Дальше ты сам. Георг даже немного растерялся. Он уже привык, что его постоянно вели, все объясняли. И вот теперь они остались совсем одни в чужом мире, началась настоящая самостоятельная жизнь. На какое-то мгновение Оста захотелось домой. Захотелось оказаться среди продутых к ветрами, безжизненных, но родных скал и снегов. Но контракт предполагал, что родные пейзажи он увидит не раньше, чем через пять лет. Если останется жив, конечно. — Да, сэр. — Возможно, мы еще увидимся и выпьем по стаканчику, но не скоро, разве что окажемся на одном фронте. — Йорк и в н у л Удачи, майор. — И вам, сэр. Полковник Крей махнул рукой и исчез за люком переходного отсека. Через неделю настала очередь волчей стаи покинуть пределы надоевшего до чертиков корабля. Капитан сообщил, что они прибыли на с е л е о н Роботов спустили двумя шаттлами, а истребитель приземлился своим ходом. Сразу после выгрузки шаттлы стартовали на орбиту, тем самым была оборвана последняя психологическая нить, связывшая а в отряд с домом. Но в н е к о т о р ы е простации о ш е л о м л е н и я находились не все. По крайней мере, один человек радовался, как ребенок. н ну, о наконец-то, буквально ш л е н у л с я фон Ламброза, оказавшись на бетоне космодрома. Он аж подпрыгнул на нем, словно проверяя прочность покрытия. «Как же долго я мечтал об этом. Я аж весь в нетерпении. Да где же этот чертов гид?» Через минуту к членам отряда скорым шагом приблизился военный в звании лейтенанта. Майор Волков. Образился он к Ламброзе. Нет, Лопух. Вон он, майор. Георг сделал шаг навстречу. Простите, сэр. о д а л лейтенант честь. Ничего. Лейтенант Рожки к вашим услугам, сэр. Мне поручено проводить вас в штаб. Мои роботы. Не беспокойтесь, сэр. в а ш а м а ш и н а б у д е т т р а н с п о р т и р о в а н а в ремонтный парк. Зачем? Нужно убедиться, что машины технически исправны, а отразить все в технических паспортах. а также установить новые программы к бортовым компьютерам, формальности. — Ясно, — кинул Георг, увидев успокаивающий г и в о к сафона. — Я нужен один или мы все? — Хотите оставить своих людей с машинами? — Да. — Понимаю, сэр. Тогда возьмите документы своих людей для улаживания формальностей. Тут Георг немного замялся. — У нас нет документов. — Как это нет? — удивился лейтенант. — Так вот, нет, — уступил разговор Ламброза. — Мы прибыли с планеты пятой категории, а там общепринятые документы не делают. — Ясно, сэр, — еще больше у д и л с я р о ж к и осознал, наконец, из какой далекой, глухой и дикой глуши прибыл этот отряд. — Тогда желательно, чтобы все ваши люди также прибыли в штаб еще и для оформления личных документов. — Оставим бюрократическую возню бюрократам, — в н о в мешался разговор Сафон. — Господин майор хочет, чтобы роботов сопровождали водителей. Это его з а к о н н о е ж е л а н и е значит, так и будет. С личными документами разберемся позже, уже на месте. — Да, сэр, прошу следовать за мной. Георг все же приостановил лейтенанта, чтобы объяснить все происходящее своим людям, а также раздать указания. За главного на время своего отсутствия Волков оставил яснена. И только после этого он пошел вслед за гидом и не терпеливо переминающимся с н о г и н а н д Гусофоном. Для последнего каждая минута промедления являлась настоящим мучением, ведь это на целую минуту отдаляло его от д в а р д е л я выпивки и девочек. Йорк даже начал беспокоиться за своего напарника, как бы тот вообще не сбежал. Это, конечно, не будет дезертирством, потому как вернется после удовлетворения всех своих потребностей, но все же...